В нашем приборе полупоперечник блока равняется 2 миллиметрам. Длина стрелки 20 сантиметров. То есть во 100 раз более. Следовательно, всякий прирост стебля будет обнаруживаться во 100 раз большим перемещением кончика стрелки. Понятно, какую пользу мы можем извлечь из этого инструмента. Стоит приставить к стрелке круг с делениями, как на часах и прямо читать ее показания. Но мы можем сделать лучше. Мы можем превратить этот прибор в так называемый самопишущий. Можем заставить растение записывать, как оно росло в различные часы дня. Для этого придвинем кончик кончику стрелки медный цилиндр, ось которого приводится в движение часовым механизмом, Так что он раз в сутки делает полный оборот. Для того, чтобы стрелка прибора оставляла за собой черту, всего удобнее, как это обыкновенно делается, покрыть поверхность цилиндра густою копотью. Понятно, что если цилиндр вращается очень быстро в сравнении с движением стрелки, то черта, которую она на нем оставит, будет почти горизонтальна. Наоборот, Если бы стрелка двигалась очень быстро в сравнении с вращением цилиндра, то она оставила бы почти вертикальную черту. При умеренном движении стрелки черта будет наклонная. И чем она будет круче, тем, значит, быстрее движение стрелки. Чем более отлога, тем медленнее движение стрелки. И одного взгляда, например, на черту, Будет достаточно, чтобы заключить, что один стебель рост быстро, а другой медленно. Зная время вращения цилиндра, мы узнаем, следовательно, какому часу дня соответствовал быстрый, какому медленный рост, и в состоянии проследить, от каких влияний зависит это ускорение или замедление. Растение, так сказать, записывает свои впечатления. Чувствительность показания этого прибора зависит как сказано, от длины стрелки. Употребление очень длинной стрелки неудобно во многих отношениях, и потому, когда мы желаем получить очень чувствительный прибор, такой, который дозволял бы наблюдать рост в очень малые промежутки времени, например, в одну минуту, или, как в настоящем случае, дозволил бы показать это явление роста целой аудитории, то мы прибегаем к несколько иному приему. Вместо стрелки мы употребляем нечто невещественное — луч света, которому мы можем дать какую угодно длину, не встречая при этом технических неудобств. Для этого вместо стрелки мы прикрепляем к оси блока небольшое зеркальце. Если против этого зеркальца поставить лампу или свечу, то луч света, отраженный зеркалом, образует где-нибудь на стене светлое пятно, так называемый зайчик. Крючок на конце шелковинки точно так же соединен с растением, и понятно, что малейший прирост и связанное с ним малейшее вращение блока с прикрепленным к нему зеркальцем будет вызывать значительное перемещение светового зайчика. Если стрелка давала увеличение во сто раз, то этот прибор с зеркальцем может давать увеличение в несколько тысяч или, вообще говоря, какое угодно увеличение, так как оно зависит только от расстояния зеркальца от стены. Для того, чтобы можно было удобнее и точнее судить о перемещении светлого пятна, на стене начерчены крупные деления. Запомним, на какой черте находится оно теперь. Оно падает как раз на цифру 10. И оставим растение, в настоящем случае побег спаржи, спокойно расти для того, чтобы вернуться к нему в конце беседы. Обладая такими совершенными средствами для изучения роста, ботаники были в состоянии разъяснить целый ряд вопросов, касающихся этих явлений. Так, например, выяснилась причина прежних противоречий относительно времени, когда происходит рост. Ночью или днем. Для того, чтобы разрешить его, необходимо было иметь в виду, что свет не единственное условие, влияющее на рост. На него влияет еще влажность и особенно теплота. Выращивая растение в темноте при постоянной влажности, но изменяя температуру, мы узнаем, что при более высокой температуре оно будет расти быстрее, при низкой слабее. Повышая и понижая по переменной температуру, мы увидим, что стрелка описанного прибора опишет на поверхности цилиндра ступенчатую черту, где каждому крутому отрезку будет соответствовать более теплый промежуток времени. Каждому отлогому отрезку более холодный. Значит, теплота действует в смысле противном свету. Если свет замедляет, то теплота, напротив, ускоряет рост, как это, впрочем, давно известно садоводам, так как на этом основана возможность выгонять растения, ускорять их рост или задерживать его, чтобы они развелись к требуемому сроку. Понятно теперь, что вопрос о том, когда преимущественно растет растение, лишается своей кажущейся простоты. Ночью темно, но зато... Обыкновенно холоднее. Днем светло, но зато обыкновенно теплее. Наперед трудно предсказать, которое из двух влияний возьмет перевес в данном случае. Очевидно только, что рост должен быть наиболее энергичным в темную и теплую ночь. И наименее энергичен в светлый и холодный день. Мы привели простое объяснение явления гелиотропизма то есть склонение стеблей по направлению к источнику света. Но многих это объяснение не удовлетворяет, так как рядом с общим явлением наклонения к свету существуют и сравнительно редкие явления уклонения от света. Или, как выражаются рядом с явлением положительного гелиотропизма, встречаются более редкие случаи гелиотропизма отрицательного. Это противоречие, заставляющее многих ботаников отказаться от приведенного выше объяснения, быть может очень просто устраниться благодаря сделанному позднее открытию, что одностороннее нагревание может вызывать явление, подобное гелиотропизму, и на этот раз получающее название термотропизма. Само собой понятно, что результат термотропизма будет совершенно обратный. Теплота ускоряет рост, следовательно, нагретая часть будет расти быстрее, и орган будет уклоняться от источника тепла. Но солнечный луч действует и как свет, и как теплота. Откуда понятно, что в каждом данном случае может брать вверх или одно действие, и орган будет склоняться к свету, или другое, и орган будет уклоняться от света. Выше мы указали, что различие в действии какого-либо фактора может зависеть или от различия в свойствах органов, или от сложности фактора, предполагавшегося простым. Здесь мы, по-видимому, имеем второй случай. Представление ботаников – а зависимости роста органов от внешних влияний должны были значительно усложниться после блестящих, как всегда, совершенно оригинальных исследований Дарвина. Он показал, что место действия внешнего деятеля и место, где обнаруживается это действие, иногда могут не совпадать. Так, например, силы тяжести, по-видимому, главным образом действуют на конец корня, А обнаруживается это действие геотропическим искривлением в поясе наибольшего роста, на некотором расстоянии от вершины. К этому выводу приходит на том основании, что корешки, у которых верхушка отрезана, почти никогда не искривляются, пока у них не отрастает новая верхушка. Стебли не представляют этого явления, но зато некоторые ростки, представляют его по отношению к свету, чего, наоборот, не наблюдается у корней. Так, например, перышки прорастающего овса и особенно канареечного семени поразительно чувствительны к свету в самых верхних своих частях. Если закрыть эти части колпачками из листового олова, то гелиотропическое склонение, всегда наблюдаемое в нижележащих частях, будет в значительной мере ослаблено. Это явление объясняется в настоящее время тем, что ростовое вещество образуется и скапливается в верхушке стебля. Отсюда оно направляется вниз и вызывает рост в клетках ниже верхушки.